Глава 26. Не прошло и месяца, как влюблённая чита уже жила, словно бы много лет в особняке, который был реставрирован, отделан, приспособлен к навыкам лондонской жизни и населён многочисленной челядью, составляющей часть дома, поставленного на английский лад. На веранде заново возведённый у входа в особняк помещался внутренний привратник, единственная обязанность которого состоит в том, чтобы нажимать кнопки звонков сообщающих все со службами с кухнями с вестибюлем. В прихожей перед небольшим столом, на котором стояла чернильница и серебряное блюдо, служащее для подачи писем, находился фудмен, комнатный лакей, у которого волосы были не напудрены, как у кучеров, но набелены бландеспайн, и который сидел в одном из этих больших кресел с громадными ушами, кресел, обязанных своим происхождением обыкновению ожидать господина возвращающегося с ночных заседаний палаты лордов. А на одной из консолей виднелась всегда шляпа хозяина, бросающая в глаза белую свою тулью и лежащая среди блестящих щеток, рядом с тростью и выходными перчатками, вытянутыми, разглаженными и похожими на слепки с рук мертвеца. Рядом с прихожей был парлур, комната для переговоров, серьезный салон с совершенно голыми стенами. предназначенный для приема людей, почитаемых неравными хозяину дома – продавцов, юристов, врачей, ветеринаров. Для прислуживания за столом был целый полк прислуги, со специальными назначениями, состоящий под командой Буллера, дворецкого, своего рода метрдотеля, обладателя ключей от кладовых, занятого лишь от дачи и приказаний и не носящего ливреи. Далее был управитель, занятый всеми денежными счетами с прислугой. рот нашего секретаря. Был комнатный лакей особого вида, коренной служитель дома, которого меняют лишь по причине важных внутренних революций. Слуга, говорящий на двух или трёх языках, в том числе непременно по итальянски и по-немецки, и редко по-французски. Человек, которому поручаются всякие доверительные дела, несущий службу курьера во время путешествий и обязанный удостоверяться, имеются ли таб, ванные в отелях, где намечены остановки. Был бой, юнец 16 лет, исполняющий обязанности, так сказать, пожафа стен и занятый осуществлением светских поручений. Была целая плеяда женщин под водительством хаускипер, матроны в чёрном, и белошвейка и вторая горничная, дублирующие дженго, и ассортимент шамберметс в маленьких чепчиках-бабочках, занятых службой в комнатах. А в кухне к эпошилось ещё спольдёженых крепких созданий с прекрасными белыми руками. Наконец была конюшня, помещавшаяся в совершенно отдельных службах. Конюшня со своим особым заведующим, могущественной персоной, ведущей покупкой лошадей и внутренней дисциплиной, к услугам которого была отдельная карета и лошадь. Затем кучер господина, живущий вне дома со своей семьёй, возящий лишь господина и возвращающийся с поднятыми ставнями, как только господин вышел из экипажа. Затем кучер госпожи, ездящий лишь с госпожой, А под этими тремя особыми целое племя конюшенных людей в шотландских шапочках, в жилетах с люстриновыми рукавами, вечно насвистывающих и невидимых для всего персонала дома, начиная милордом и кончая последним из слуг. Превратник был выбран из числа двуногих существ самого высокого роста, обладающих наиболее кривыми ногами. То был, словом, целый мир Челди, где каждый человек был замкнут в особой специальности. вроде того, как существуют в Индии набиватели трубок. И каждый носил в себе какие-то черты автоматического и сурового служителя некоего культа, полного обрядности, где перемена стаканов и тарелок за столом походила на выполнение некой мистерии. Целый мир челяди, исполняющий свою службу в молчании, сдержанной важности и холодной торжественности этикета, каким был окружен отход ко сну Людовика XIV, при церемонии подaвания королевской рубашки. Переход от буржуазной жизни к привычкам этого пышного аристократического существования не принёс Фастену ни ослепления, ни особого чувства счастливия, ни даже большой радости. Трагическая актриса привыкла к дворцам театра, и в то же время было в ней что-то от расы парижских гаменов, больше расположенной смеяться над дарами благостной судьбы, нежели удивляться им. Женщина развлекалась всем этим, как чудесной переменной декорацией, как приятной новинкой, как фарсовой революцией. Ей казалось, как выражалась она, что она живёт среди очень забавной китайщины.